Глава 17. Ход конём. Бедное кобыло выжимало из себя всё, на что было способно. Она мчалась как войлочная пуля, пущенная из игрушечного мушкета с липым колечком. Петляла в стороны в самых неожиданных местах, внезапно подскакивала на высоту своего невеликого роста, а потом резко ускорялась, будто лиса. Услышавшее за спиной лай собак и окрики охотников. Возможно, виной тому была летучая мышь, периодически впивавшаяся острыми зубами в многострадальные лошадиные крупы. Но как бы то ни было, набранной ими скорости всё равно не хватало, чтобы оторваться от погони. Зато оказалось вполне достаточно, чтобы не замечать проносившихся мимо табличек развешанных на деревьях вдоль дороги, уж не говоря о том, чтобы прочесть, что на них написано. Рейи старался не думать, насколько близко подобрались к ним враги, как скоро они их нагонят и почему чёрт возьми они так быстро напали на след беглецов. Он собрал всю свою волю, чтобы не обращать внимания на вылезшие из-под чепчика холодные эльфие ухо. ванзившийся ему в подбородок. А потому у него уже почти не оставалось душевных сил выносить прицепившееся к его сумке чудовище, которое болталось, словно чёрный пиратский флаг, хлопая на ветру своими перепончатыми крыльями и издавая победоносные пищащие звуки при каждом бешеном скачке кобылы. Мост, думал Рей, Надо только добраться до моста, проскочим его и сожжем ко всем чертям. Если повезет, пол дня форы выиграем. Сука, где же этот гребаный мост? Ответ не заставил себя долго ждать. Деревья резко закончились, и спутником открылся захватывающий вид на долину Беркутов, расположенную по другую сторону громадного ущелья. Рей успел натянуть поводья как раз вовремя, прямо перед длинной жердью, подвешенной на рогатинах. Еще месяц назад этой штуки тут не было. В этом вор мог поклясться. Недолго думая, Рей спешился и отпустил поводья, чем совершил ужасную ошибку. Гнусным ржанием кобыла выразила все, что думает о своих наездниках, взбрекнула. От чего осторожно сползавший с ее спины Килиан крякнул и шлепнулся на камни. Пару раз для верности легнула воздух копытами и сорвалась в галоп, которому позавидовали бы и мастики и ровийские скакуны. Уже через секунду от нее осталось лишь облочка пыли, да не очень приятные воспоминания. Рэй с напускным равнодушием. Переступил через вяло барахтающегося эльфа и подошёл к Тери. Вампир уже стоял в своём человеческом обличии на краю обрыва, грустно наблюдая за парящими в лазурной вышине птицами. Под его ногами простиралась бездонная на вид пропасть, а внизу, между гладкими как стекло скалами, гремела могучая Арунь. Её ледяные воды Поднимали густой туманный пар почти до самого края ущелья, где были вбиты два столбика, отмечающих начало подвесного моста. Сегодня же они отмечали и его конец. Специально для тех, кто не мог поверить очевидному, рядом была вбита табличка, на которой чьей-то корявой рукой было нацарапано: Мост не работает. Обход. Но гораздо к Красноречию выглядел кусок верёвочно-трепичной конструкции на том берегу, мерно раскачивающийся в такт налетавшему ветерку и время от времени трагично всплескивавший руками при столкновении со скалой. Детальнее разглядеть последний проходцы на таком расстоянии возможным не представлялось. Подошедший килен от увиденного даже перестал кряхтеть, И тереть ушибленный бок. Спутники на какое-то время застыли в немой покорности моменту, не в силах нарушить гремящую тишину. Наконец старый тяжко вздохнул и посмотрел на Рэя. У тебя ведь есть запасной план, спросил он, уже зная ответ. Есть, Рэй скривился и от души пнул табличку, от чего то выскочил из своего гнезда. И практически моментально исчезла в клубящейся дымке пропасти. Шесть лиг вверх по реке, либо восемь вниз. Там будет ещё один мост. Но можешь расслабиться. Пешком мы не пройдём и пары миль, как нас нагонят. Difficile s satyram non scribere, сказал вампир и повернулся к Киллиану. Ты можешь ещё раз проделать свой трюк? С подглядыванием через растения. Где они сейчас? Мальчишка шмыгнул носом и нехотя лег на землю, приложив ухо к траве и прикрыв глаза. Уже близко. Кажется, проскочили тот вонючий овраг. Значит, у нас не больше пятнадцати минут. Что ж, можем успеть подготовиться и встретить их с подобающим гостеприимством. Вампир отошел от края. И встал лицом к дороге, сложив руки на груди и всем своим видом выражая полное безразличие к происходящему. "Опять драться?" загундел Киллиан, поднимаясь с земли и усердно отряхиваясь. "Должен же быть другой выход. Можешь выйти вниз", съязвил Рей, запуская в пропасть очередной камушек. Никогда ещё он не ощущал себя настолько прижатым к стенке, как сейчас. Это приводило воров в бешенство. Действуй он, как раньше в одиночку, такого бы с ним точно не случилось. Эльф немного посопел и задумчиво примолк, наблюдая, как туман проглатывает сразу горсть камней, брошенных Рейм. Он подошёл поближе и с опаской наклонился над обрывом, прикидывая, можно ли как-то спуститься по вертикальной скале. И тут В голову ему пришла вполне закономерная мысль. Как вы думаете, если кто-то из нас упадёт, его притянет обратно к оставшимся наверху осколкам? И на каком расстоянии это произойдёт? Я думаю, авторитетно заявил Рей, дружески приобнимая эльфа. Нам пора переходить от теории к практике. И больше не тратя времени на слова, Он силой толкнул Килиана вперёд. Тот успел только нелепо взмахнуть руками и стремительно полетел в пропасть. Бессмертные скалы Аруни за свой миллион лет ещё не слышали такого могучего вопля. Тери мгновенно возник рядом с Рейм, и теперь они оба с напряжённым любопытством провожали взглядом быстро уменьшающуюся оรูщую точку. Надеюсь, ты знал, что делаешь, осторожно поинтересовался вампир. Я всегда знаю, что делаю, слегка неуверенно отозвался вор. Эхо ещё продолжало отражаться от гладких скал, когда за спинами Рая и Тери раздался взвизг и негромкий удар о землю. А сразу вслед за этим на спутников обрушился град отборнейшей эльфией брани. который самым оскорбительным было ублюдок и козлогномище выпендрёжное. Рей незаметно выдохнул и усмехнулся. Эй, полегче. Вор примирительно поднял руки. Кто в храме научил тебя таким ужасающим выражением? Отвали, придурок, не подходи ко мне вообще, грёбаный идиот. Истерика эльфа набирала обороты. Он катался по земле всхлипывая, прорываясь встать и снова падая. А что, если высота падения повлияла бы на моё приземление? Я бы погиб, мы все погибли бы, козла гномища безответственные. Рэй расплылся в самодовольной улыбке и снова обернулся к обрыву. Так, сказал он, расхаживая вдоль края, словно зверь по клетке. Теперь нам известно. что притяжение сферы происходит одинаково как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Чёрт. Я говорю, как этот мелкий ублюдок. А что это значит? Невозмутимо продолжал Рей, Тере и следил за ним взглядом. Это значит, что сфера не позволит нам умереть и в критический момент перенесёт к тому из нас, Кто находится в безопасности? Закончил за него вампир. Я как раз об этом и говорил вчера. Идиот. Ну примерно так, да? Ответил Рей и остановился, глядя вниз. Вопрос только в том, к какому из двух осколков перенесется третий, к самому ближайшему или к самому безопасному. И от чего вообще это зависит? И тут Рей повторил ту же ошибку, что до него совершил Килен. Чуть наклонился над обрывом, пытаясь разглядеть, нет ли внизу опасных выступов, за которые можно зацепиться при падении. Тери не смог себя сдержать. От теории к практике, торжественно провозгласил он уже после того, как от всей своей вампирьей души пнул воров в спину. И сразу отбежал подальше от заинтересованно приподнявшего голову Килиана. Через секунду Рей уже стоял за спиной вампира, тяжело дыша и недобро сверкая глазами. Это было глупо, признал Тери, отступая с притворной опаской. Это было глупо, согласился Рей, переводя дух. Но ощущения интересные. Мне осуждено умереть в окружении идиотов, сокружённо произнёс Киллиан, поднявшись на конец земли и утерев слёзы обиды. Зато теперь нам хоть что-то известно, со значением сказал вампир и снова двинулся в сторону пропасти. Судя по всему, мы притягиваемся к тому, о ком думаем или с кем взаимодействовали в последний раз. А вот интересно, Если в момент опасности я подумаю сразу о вас обоих. Меня разорвёт? Да-да, я уже понял, от теории к практике. С этими словами Тери грациозно взмахнул плащом и, разбежавшись, прыгнул со скалы. Рей и Килиан подождали. Потом подождали ещё немного. Потом осторожно подошли вместе к обрыву. И ещё чуть-чуть подождали. Вампира нигде не было видно и слышно. Они беспокойно переглянулись. Когда напряжение в их взглядах достигло апогея, Тэрри спикировал на них прямо с неба. "Что, занервничали?" ухмыльнулся он. "И правильно. Пока вы тут меня оплакивали, я немножко полетал над лесом. И угадайте что?" "Да?" Они уже здесь. Дюжина бравых имперских наёмников будут с минуты на минуту. Действительно, не нужно было обладать вампирским чутьём или эльфийским слухом, чтобы услышать быстро приближающийся гром копыт со стороны дороги. Прикусив губу, Рей уставился в пропасть, лихорадочно обдумывая способы перебраться через ущелье. Никакой обордажный крюк до той стороны не добьёт, слишком далеко. Попробовать спуститься вниз по скале? В спокойной обстановке с хорошим снаряжением, предварительно потренировавшись, делать же это под пулями и без страховки, да ещё с мелким неуклюжим эльфом в связке самоубийство. Будто молят творца о знаке свыше, вор поднял взгляд к небу. где все еще кружили словно в танце три больших беркута и широко улыбнулся. Похоже, настало время отчаянных, сумасшедших, чертовски плохих идей. И у Рэя как раз одна такая прямо сейчас появилась, а судя по азартному блеску в серых глазах, не только у него. Ты ведь думаешь о том же, о чём и я? На всякий случай уточнил вор, с прищуром глядя на Тери. Вампир явно хотел сострить, но пересилил себя и просто кивнул. Давай, пули. Без дальнейших промедлений Тери обратился летучей мышью и помчался через ущелье на другую сторону. Что? Что он делает? Он же, ты же не И без того большие глаза килена полезли из орбит. Он всё понял. Нет, нет, нет, рый, пожалуйста, я не смогу. Только не снова. Выбор у нас не велик, подмигнул ему вор, поудобнее подтянул ремень сумки, поправил арбалет на поясе и стал ждать, крутя головой то на дорогу, то на летящую точку тери. Мы умрём. Мы все умрём, повторял эльф, безотчётно дёргая себя за чепчик. В этот момент из леса выскочил конный наёмничий отряд. Увидев, что их жертвы в ловушке, они радостно загалдели. "Никому не двигаться, руки вверх, чтобы я их видел", зарал, судя по всему, глава отряда. На килианосреем тут же направился десяток пистолетных дул, лошади притормозили. Губы эльфа продолжали беззвучно повторять: "Мы все умрём". "Да какие вопросы, капитан, без проблем!" в ответ ему прокричал Рей, поднимая руки и одновременно делая незаметный шаг назад к краю. "Где третий?" вдруг подала голос девушка с короткими синими волосами, ловко спрыгнув с лошади и оглядевшись. Рей заметил у неё два пистолета и смотанный кнут на поясе за спиной. "Должен быть ещё вампир." У Киллиана так дрожали колени, что он едва держался на ногах, прижимаясь плечом к вору. "Давай просто сдадимся, а?" с последней отчаянной надеждой прошептал эльф, зажмурившись. Ещё несколько наёмников спешились и, держа друзей на мушках, медленно приближались. "Не сегодня!" сквозь зубы ответил Рей и вдруг, сложив ладони рупором, заорал, оглинувшийся через плечо. Лети, Тари. Кто-то должен выжить, чтобы рассказать потомкам нашу трагическую историю. Пока противники застыли в секундном замешательстве, ища прицелыми загадочного летуна, Рей успел увидеть, что вампир почти достиг того берега. Мощные восходящие потоки воздуха из ущелья безжалостно трепали маленькую летучую мышь. Не хватало совсем чуть-чуть, всего пары секунд, но времени у них больше не было. Рэй совершенно обычным, непринужденным движением приобнял в раз обмягшего Килиана, пружинисто оттолкнулся от скалы и под звуки грохнувших выстрелов быстро полетел спиной вниз, не выпуская Эльфа из стальной хватки. Не стрелять, не стрелять, я сказал. Это было последнее, что Рай услышал перед тем, как резкий удар о землю вышиб из него весь дух.